Дмитрий Некрасов Крах Вдохновлено музыкальными композициями «Легенда о Боге Смерти», «Легенда о Богине Грёз», «А что, если смерть – существо» группы «Пирокинезис» Глава 1 «Маленькое горе» Одинокая снежинка нехотя опустилась на листок яркого для этой глуши цветка, замерла на мгновение и начала таять. Она не была первая из всех снежинок. Однако она была предвестником грядущих холодов и метелей. В скором времени снега оставят свое пристанище на вершинах высоких гор и спустятся, чтобы заполонить всю планету. Так происходило раз в несколько лет, когда могучий Талах заслонял своим телом лучи Кираны, местного светила. Но население маленькой планеты не страшилось этого события, оно было к нему готово. Значительные запасы еды, топлива и корма для скота заблаговременно заготовлены и сложены в специальных хранилищах. Наступили те самые дни, когда зима еще не началась, но работы по заготовке были завершены, а население маленького городишки собиралось вокруг хранилищ на традиционный праздник зимы мод- мот, -Мот Это не было фестивалем безудержного веселья, сопровождающимся всеобщими гуляниями. Нет, местные понимали, что им предстоит пережить долгий и совсем нелегкий период. Поэтому празднества походили скорее на тихую ярмарку с массой разбросанных по площади навесов и лавок, в которых местные продавали гостям города те излишки, что остались после уборки урожая. Гостей было немного, но всем им были рады. Каждого звали попробовать местный хлеб или непревзойденное копченое мясо или знаменитое на всю округу авторское вино. Для местных те же торговцы, челноки и просто гости разворачивали несколько торговых и увеселительных палаток. Небольшой театр, шатер с цирковой группой, кукольный театр, несколько лавок с разными конкурсами и куча ловчонок с привозными товарами. Это был действительно веселый и радостный день в городке, куда пожаловал гость, омрачающий атмосферу праздника одним своим присутствием. Одетые в темную рубаху и штаны, расшитые витиеватыми узорами того же цвета, искусно выделанные сапоги, плотный плащ, состоящий, казалось, из самой тьмы, незнакомец прошагал по главной улице от ворот до площади. Любой, кто попадался ему навстречу, спешно уходил с пути и отводил взгляд. Они знали, кто это такой и зачем явился на один из немногих праздничных дней этого города. И оттого страх селился в их глазах. Одинокая фигура, словно ледокол, прошла сквозь редкую толпу по площади, повела головой и с непостижимым спокойствием двинулась в сторону окраины, туда, где располагалась пристань и рыбацкие хижины. Там, в хлипком старом домике, в окружении своей немногочисленной семьи, женщина, мать троих детей и хранительница очага умирала в объятиях горячечного бреда. Старший сын, сидя подле постели матери, наблюдал за метанием лихорадочных речей со слезами на глазах. В глубине себя он понимал, что ее уже не спасти, что пришел ей час. Из кухни донесся грохот дорогой для них металлической посуды. Затем оттуда быстрым шагом выбежала сестра, средняя дочь с малым котелком в руках. Внутри неспешно бурлила странного видоварева. Это должно помочь, я уверена, это поможет, точно поможет. Словно обезумевшая приговаривала себе под нос девушка. Да ей сейчас стаканчик этого отвара. А если не поможет, я приготовлю другой. Еленея на базар отправила за травами. Там иногда продают такую чудодейственную». Голос сестры растворился где-то на кухне. Снова загремела посуда, защелкала кресало над зевом печки. Старший встал и, войдя на кухню, остановил руку, пытающуюся высечь из камня заветную скру. «Остановись, сестра. Уже поздно». «Нет!» Глаза ее вспыхнули и уже были готовы разжечь печь вместо кресала. «Ничего, еще не поздно!» «Она поправится!» «Нужно только приготовить!» «Уже слишком поздно!» Брат мотнул головой, сбрасывая с глаз накопившуюся влагу. Сгорбился, оперся на дверной косяк. «Нам нужно думать, как прожить дальше!» Мы потратили все свои монеты на рецепты и целебные отвары. Ничего не помогло. «Брат мой!» Слезы ручьем полились из ее глаз. «Мы не должны оставаться. «Нет», – твердо произнес парень, и в этот момент раздался вежливо и на настойчивую истоку дверь. «Ты знаешь, кто это пришел. Прошу тебя, встреть гостя». Дверь тихонько скрипнув, отворилась, и сестра, отойдя в сторону, смиренно поклонилась, приглашая внутрь гостя незваного, но ожидаемого. Чтобы войти в низкий проем, тому пришлось согнуться чуть ли не пополам, а оказавшись внутри, он едва не касался макушкой потолочных досок. Сестра не увидела, как узора на его одеждах медленно двигались, переползая с плаща на рубаху, а затем на черные перчатки из кожи неведомого зверя. Не увидела она и маски, что смотрела на мир из-под капюшона, белой, в тех же узорах и старинных письменах, с узкими прорезями для глаз и плоским носом, что спускался к отсутствующим на ней губах. Эта карикатурность могла бы смешить людей на праздниках, если бы не то что несла за собой эта маска. «Провожающий», – произнес старший брат, смотря из кухни на вошедшего «Ты пришел?» Гость никак не отреагировал на собственное имя, а лишь осмотрелся, выискивая взглядом того, за кем он сюда явился. Искать долго не пришлось, ведь хижина состояла лишь из трех комнат – залы, кухни и кладовки. В зале, собственно, и располагалась старая кровать матери, где она и спала горячечным сном. Черная фигура? Качнувшись, осторожно проследовала в ее сторону и заняла табурет у самого изголовья кровати. Не торопясь, вестник смерти заключил ладонь матери в своих. Черные узоры с перчаток стали перетекать на руку женщины, источая при этом сияние, подобное солнечному. Выждав, когда узор покроет все тело, вестник произнес голосом, состоящим из тысячи голосов. Просни. Но ни брать ни сестра, все никак не решавшиеся поднять на ужасного гостя глаза, не поняли услышанного, ибо сказано это было на языке, что недоступен разум смертных. В тот же миг сияние окутало больную мать и веки ее трогнули. Открыв глаза, в которых не было ни намека на лихорадку, она поднялась с постели и оглядела своих детей. Улыбка и слезы появились на ее лице. Вестник встал со стула и направился к двери, бросив за спину лишь одно слово. «Прощайтесь!» На этот раз его поняли все. На улице все было так же. Тихая окраина маленького города. Немногочисленные жители, что как от огня шарахаются при виде вестника смерти, вдалеке, на центральной площади, продолжается ярмарка. Все веселые полны надежд. Все, кроме жителей этой маленькой хижины. Тот провожающий обратил внимание на мальчишку, сломя голову мчащегося со стороны площади с пучком редкого соцветия в руках. Тот ни на что не обращал внимания и остановился лишь тогда, когда до долговязой и черной фигуры оставалось буквально пару шагов. «А вы кто?» – резко выпалил паренек сквозь отдышку. «Передай сестре, что это соцветие еще можно продать за несколько десятков монет, если только поспеши». Без малейшего понимания происходящего, мальчик застыл в ступоре и отмер лишь, когда увидел выходящую из дома мать, окутанную странным солнечным свечением. Он вмиг все осознав, бросился ей в объятия. «Мамочка, не уходи, прошу тебя, не оставляй меня!» «Ну, ну, малыш мой!» Сквозь материнскую улыбку пробежали слезы по уже проторенной трубке. «Я всегда буду с тобой в твоей памяти!» Опустившись на корточки, она крепко обняла младшего и прошептала. Присматривай за братом и сестрой, вам теперь придется самим быть сильным и ничего не бойся, я люблю тебя. Вестник наблюдал за этой картиной со стороны, он знал, что этот момент очень важен в ритуале. Так Эфир отдавал должное смертным, не желая оплодить среди людей горе и страх смерти. Мать поспешно вручила мальца в сильные руки старшего сына и поспешила за Вестником, который уже вышагивал прочь из города. Она чувствовала, что врата Эфириума зовут ее, и не стоит испытывать терпение богов. Не желая портить горожанам праздник, Вестник избрал путь в обход площади. Там, в переулке, он заметил одинокую стройную фигуру в белоснежном платье выбивающимся из-под короткой шубы на крыльце одного из домов. В лице девушки он не увидел привычного благоговейного страха или даже намека на отторжение, коими были полны разуму смертных при виде ритуала. Напротив, в них плескался живой интерес, детский задор и какая-то игривость. Смутило Вестника не только это странное поведение, но и еще кое-что. Чувство где-то в глубине груди, что заставляло дрожать руки и бегать глаза под маской. Чувство которого не должно, да и не могло быть. Неведомая разуму посланника богов ощущения, вспыхнуло и прочно огнездилось где-то внутри. В абсолютном замешательстве вестник совершенно не заметил, как покинул город и взобрался на холм с видом на окрестности. Там, на вершине, располагалось нагромождение крупных камней и треугольные формы, выложенных по кругу с обращенными к центру вершинами. «Круг вознесения», – произнесла женщина, все это время поспевавшая за широким шагом долговязой фигуры в черном. «Скажи мне, вестник, это больно?» «Не волнуйся, там нет места боли, лишь покой». С этими словами они вошли в центр круга и через секунду яркой вспышкой унеслись вдаль, прямиком к дворцу богов, к воротам Эфириума. Не прошло и двух дней, как треугольные камни на холме снова на ярким желтым светом, и из центра круга снова вышел вестник смерти. Но на этот раз никто из смертных не приближался к своему концу и не ступал на путь в обитель покоя. Его целью было нечто иное. Звезда, что местными звалась Кирана, а боги знали ее под другим, более сложным именем, уже почти закатилась за горизонт, и вся округа медленно погружалась в ночной мрак. Идеальное время для прогулки, ибо никто из смертных не станет разгуливать во тьме, рискуя стать поздним ужином для хищного зверя. А самому вестнику бояться было нечего Городок подле холма был готов ко сну. Всюду горели фонари, горожан на улицах видно не было и лишь некоторые из них, что случайно задержались на своих рабочих местах, спешили домой в уют теплых семейных жилищ. Там царила атмосфера заботы и спокойствия, которую так ценили люди и которая была совершенно незнакома вестнику. Единственной семьей, что у него была, являлся всевидящий Эфир, верховный бог этого мира и другие провожающие. Обойдя закрытые на ночь городские ворота стороной, вестник направился к месту, где стена словно бы нехотя взбиралась на возвышенность, чтобы опоясать с собой десяток ветряных мельниц, расположившихся на вершине холма. Там было место, о котором знали совсем немногие, и которое использовалось нечестными торгашами, чтобы проносить в город запрещенные товары. Подкоп под стеной, начинающиеся неприметной кучей мха и под которыми пряталась деревянная дверца и заканчивался посреди пшеничного поля на маленьком пустыре поросшим колючим бурьяном. Пробираясь по низкой тесной штольне, он пытался понять, зачем он это делает, ведь в город его бы пустили без каких-либо вопросов, таковы правила. Выскочивший из-за поворота мальчишка со всего размаху впечатался в черный полог плаща вестника. Простояв секунду, тупо глядя на преградившего ему путь высокого незнакомца, мальчик словно ошпаренный бросился прочь, осознавая, кого он встретил. А завтра всем друзьям будет хвастаться, как повстречал ужасного божественного посланника и прогнал его, спасая кого-то от смерти. Фантазёр. Выбравшись из приоткрытой дверцы в глубине колючих зарослей, которые так и не смогли извести косари и жнецы урожая. Вестник огляделся и, не обнаружив ни души поблизости, спокойно направился к окраинам города. Нужный переулок отыскал не сразу, однако оказавшись там, он понял, куда ему надо идти. Память у него была отменная, как и у любой полубожественной сущности, но кроме этого, ему еще помогало особое чутье, которым обладал каждый вестник. Оно позволяло ощущать каждую душу на большом расстоянии и определять, готова ли она к своему последнему путешествию. И сейчас вестник бессовестно пользовался этим даром совсем не по прямому назначению. Его интересовала одна конкретная душа. Старый, на все еще крепкий дом, сложенный из крупных бревен, таился в переулке между своих каменных собратьев. Они выселись на три или даже четыре этажа в небо, когда наш старичок только на два. Он, словно стесняясь, пригибался под их насмешливыми взорами. Там, внутри, проживало счастливое семейство. Отец-рыбак, мать-швея и трое детей. Двое братьев и сестра. Старший из них парень по имени Григор ходил в море вместе с отцом. Однако в тайне его тренировал мельник, который в прошлом повидал немало ратных подвигов. Он мечтал отправиться в столицу и выучиться на паладина, что отец ему вряд ли когда-нибудь позволит. Младшего зовут Алой, и он воистину сын своего отца. Его тянет в море, мечты об огромном корабле и далеких странах, посещают его практически каждый день. Однако отец не позволяет даже выходить с ним на промысел, говоря, что тот еще слишком мал. Он несколько раз сбегал из дома с намерением отправиться в странствие по миру, но всякий раз его возвращал домой старший брат, когда уговорами, а когда и силой. Их сестра – вторая из детей, молодая кореглазая девушка по имени Нельда. Разделяла мечты своих братьев уехать в лучшие места из этого захолустья, однако мыслила она при этом гораздо приземленнее. Она прекрасно понимала, как устроен этот мир, и что ей уготована незавидная участь жены какого-нибудь местного рыбака или кузнеца, что совсем ее не радовало. В грезах ей представлялся великолепный славный рыцарь, который когда-нибудь проедет через их городок и заберет ее с собой в высокие замки, как она много раз читала в романтических романах и поэмах. И даже сейчас, когда все семейство почивало в царстве снов, она под тусклым светом свечи зачитывала очередной томик рассказов из жизни столичного автора из местного собрания книг. Жадно впиваясь взглядом в подрагивающие в свете свечи строки, она то хмурилась, то начинала лучиться весельем и радостью, иногда даже посмеивалась, а потом украдкой оглядывалась на постель спящей матери, что почивала в той же комнате. Все это казалось вестнику, что наблюдал сквозь небольшое окошко, странно милым и притягивающим взор. Ему хотелось смотреть, как этот зверек все еще по-детски неуклюжий, но по-женски красивый, радуется. Он не понимал почему, но хорошие эмоции и ощущения, которые она испытывала, каким-то неясным образом передавались и ему самому. Да, он всегда мог видеть души людей и что они чувствуют, Но никогда Вестник не испытывал никаких чувств присущих смертным. Эфир говорил, что все это было придумано только для них, что это дар им и их же проклятие, что эмоции дарят цель в жизни и придают ей вкус, но точно так же они приближают смерть. Душа выгорает, истончается и в конце концов отделяется от тела. И именно тут за дело берутся Вестники. И вот сейчас... Стоя около бревенчатой стены и вглядываясь в ночной сумрак внутри дома, он совсем не ощущал себя полубогом, бессмертным, что исполняет великую волю Всевышнего. Сейчас внутри было лишь незнакомое, странное и всеобъемлющее чувство. Мысленно осознав это, Вестник смутился и хотел было ринуться назад, дабы спросить совета у Эфира, но передумал. Вместо этого он отправился в сторону оранжереи местного цветочника. Перемахнув без особого труда через высокий каменный забор, он очутился в саду, заполненном самыми разнообразными цветами. Где-то они росли на кустах, ровными рядами высаженными на грядках, где-то на лозах, ловко вьющихся по бечевкам, что натянуты выше роста человека. Цветы были прекрасны, но вестник прошел мимо них, прекрасно зная, где находятся самые редкие цветы маленькое строение, представляющее собой решетчатый каркас с забранными стеклом отверстиями. Там, в отдельных глиняных горшочках, стояли уникальные для этих мест растения, цветы которых не имели конкретного цвета. Вместо этого они переливались всеми оттенками, что придуманы создателем, и к тому же слабо светились в темноте. Кто-то из смертных дал им название «Ночная радуга» и был чертовски прав. Ведь это растение раскрывало свои бутоны лишь ночью. Но было у него еще одно скрытое свойство, о котором знали далеко не все вестники, не говоря уже о смертных. Если оторвать от него листок, оно начнет звенеть, словно небольшой колокольчик, и будет отсвечивать только красным цветом. А затем звон тревоги подхватят остальные такие же цветки вокруг, превращая оранжерею в колокольницу небольшого храма. Помня все это, полубог бесшумно приподнял один из горшков и поспешно удалился. Вскоре он уже стоял на противоположной стороне от знакомого бревенчатого дома, окно которого было закрыто ставнями, а внутри царила темнота. Никакие сомнения не посещали в тот момент его голову, там было лишь предвкушение радости девушки, когда она увидит подарок. Только начавшая было засыпать нельда проснулась от тихого, но уверенного стука по оконным ставням. Нехотя девушка поднялась с постели и удивленно уставилась в окно, сквозь ставни которого в комнату сочилось мягкое свечение, то и дело меняющее свой цвет. Выглянув в щелку, она обнаружила перед собой сокровище невиданной красоты. Подружки рассказывали ей о том, что подобные цветы растут где-то на юге, однако она и помыслить не могла, что увидит его здесь. Так она простояла в ступоре несколько минут, любуясь необыкновенным зрелищем, пока не услыхала шум где-то вдалеке не втащила внутрь совсем нелегкий горшок с цветком и поставила около кровати, едва не разбудив мать. И не было ни записки, ни какого-либо другого намека на неизвестного визитера. Вестник, сидевший на тот момент на крыше соседнего дома, наблюдал, как Нельда, робко улыбнувшись, подошла к окну и, осмотревшись, тихонько прикрыла ставни. По груди разлилось тепло, и, если бы не маска, он расплылся бы в улыбке. Чуть ли не мотая ногами от странного блаженного чувства, полубог резко встрепенулся и задумался о природе теплоты внутри и о том, как он глупо выглядит. Нужно было разобраться во всем, понять, что с ним происходит и принять дальнейшее решение, быть рассудительным и холодным, как подобает Богу. Поэтому, недолго думая, он спрыгнул с крыши, мягко приземлившись на ноги, чтобы не разбудить спящих смертных, и немедля отправился к холму, на котором располагался портал. Кто, как не Всевышний, способен дать ответ на мучающий его вопрос? Глава 2. Обитель. За самыми высокими облаками, туда, куда смертному ни за что не добраться, в воздухе парило округлое каменное плато. На нем возвышалось поражающее своими размерами строение, схожее с земными крепостными замками. Но этот дворец был в несколько раз больше построен из сияющего на солнце золота. Золотые стены, золотые полы, золотые башни, в высочайшие из которых Иуми, высшие боги, держали совет со стражами мира и всевышними. Доступ туда был докрыт даже вестником смерти. Вокруг Иума выселись башни поменьше, предназначающиеся для совершенно разных нужд. Башня, несущих его волю, башня времени, гостевая башня. Все они основанием упирались в титанических размеров базилику, окаймленную по кругам разными колоннами. Там находились множественные залы, включая Тронный зал, Зал осуждения, где проходило разбирательство деяний совершенных душами и Зал Вознесения. Особняком от основного дворца располагались Башня Смерти, где пребывали в отдыхе ее вестники и врата Эфириума, где производилось Вознесение душ. Процесс этот был довольно красочный и интересный, но только не для тех, кто наблюдает его на протяжении нескольких тысяч лет. Вестник не задержал взгляда на сияющие разными цветами тропе, по которой мерно шагали темные на его фоне души прямиком в будущий поток эфира, что устремлялся высоко в небеса. Он уже окончательно развоплощал оболочку людей, высвобождая чистую энергию разума и завершал так называемое последнее путешествие. Проследовав под более знакомой тропинке, выложенной ровными желтоватыми камнями, одинокая фигура в темном плаще отправилась на очередной заход вокруг башни. Тело не знало усталости, как у любого другого божественного существа, однако разум требовал отдыха, именно для этого и нужна была эта башня, на вершине которой располагался зал со множеством галерей, где такие, как он, предавались медитации. Но вестнику сейчас было не до нее. Его мысли копошились в голове, словно стая мышей в мешке с зерном вокруг той ситуации, что произошла внизу в мире смертных. Глядя на себя в тот момент, он понимал, как глупые и нелепые его действия. Если бы отец тогда обратил свой взор, он бы знатно повеселился, либо смутился. Обойдя башню еще раз, Вестник разминулся с парой своих соплеменников и продолжил размышления. Да, он слышал, какие эмоции могут испытывать смертные – радость, гнев, грусть. Но ничего из этого не было даже смутно похоже на то состояние. Оно сродни помешательство, словно он на короткий миг сошел с ума, но это же невозможно. Только не у бессмертных. Его призвал беззвучный зов смертного, что был готов к последнему путешествию. Провожающий расстроенно выдохнул и направился в портальный зал, мысленно выдвинув предположение, что ему вряд ли кто-то все сможет объяснить, кроме отца. Он, конечно, поможет, но, скорее всего, вестник уже никогда не увидит Нельду. А этого ему хотелось сейчас больше, чем в прошлый раз. Хотелось полюбоваться ею, вызвать на ее лице улыбку, оберегать от всех ужасов этого мира. В воспоминаниях о том дне он вдруг замер прямо на лестнице в портальный зал. Чувство того, что решение у него буквально под носом захлестнуло разум. Перелистывая в голове книгу памяти, он нашел нужную страницу и смотрелся в нее с особой тщательностью. Это был тот момент, когда Вестник наблюдал через окно, зачитающей в тусклом свете свечи девушкой. Что же здесь может ему помочь? Свет? Осветить его путь божественным светом? Нет. Такой свет может значить только вмешательство эфира. Что еще? Быть может тишина? Девушка таится от семьи, ему стоит разобраться со своей проблемой втайне от остальных. Близко, но это не ответ. Может быть книга? Точно, книга. Книги есть источник огромного количества знаний, и пусть в мире смертных их не так много, Он знает, где находится величайшее собрание атомов во всей вселенной. Дойдя до этой мысли и составив дальнейший план, Вестник чуть ли не в припрыжку ринулся забирать жизни у людей, не понимая, что только что испытал прилив еще одного чувства, присущего лишь смертным. Людям недоступно понимание того, как устроено пространство и время. Они строят огромное количество религиозных трактатов, создают массу научных теорий о том, что есть вселенная и пытаются упростить ее, упорядочить. Но ведь не такая, ей не свойственен порядок, она хаотична, изменчива, словно живой организм, и капризна, будто дитя. Познать ее смертному практически невозможно, в отличие от сущностей высшего порядка, таких как боги и полубоги. И уж кому, как Невестнику Смерти, быть осведомленным обо всех тонкостях пространственно-временных искажений, что выдумала Вселенная и сам Создатель. В одном из таких искажений, или правильнее будет сказать пространственных карманов, располагалось титаническое сооружение, именуемое Великой Библиотекой. Внешне это поистине впечатляющее строение было похоже на лежащую на боку бочку с центральным входом у нижнего края. Только диаметр ее был таков, что, находясь у этого входа, верхний край было не видно за плотным слоем облаков, подсвеченных вечным закатом. О том, когда и кем она была построена, не знал, наверное, даже и сам эфир, Ответом на подобный вопрос было бы что-то вроде… лишь создатель сие ведает. Центральный вход представлял собой помпезную конструкцию из монументальных колонн, поддерживающих массивный козырек из неизвестного материала и упирающихся в столь же монументальную лестницы. Они с трёх сторон подходили к квадратной площадке в ширину в сотню метров. Здесь располагалась одна из гордостей властителя библиотеки – невообразимых размеров двери, что всегда сколько вестник помнил, были открыты. Кто-то ему говорил, что когда они закроются, вселенную ждёт крах. Хранилища знаний всей вселенной посещали многие сущности самого разного ранга и сил. Даже верховный иногда посещали библиотеку, чтобы отыскать нужный ответ, либо спросить совета. У центрального входа и сейчас виднилось несколько полубогов. Кто-то из них беседовал с библиотекарем через множество его точных копий, которые он создавал персонально для каждого посетителя, кто-то перелистывал небольшие книги. Но все они прерывали свои занятия на мгновение, чтобы взглянуть на редкое событие а именно на визит в библиотеку Вестника Смерти. «Что привело вас сюда, мой друг?» Приятный и мягкий голос донесся с вершины лестницы. «Нечасто у меня в гостях бывают ваши собратья». Там, куда Вестник устремил взгляд, стоял неприметный седоволосый старец, облаченный в длинную буросерую робу, из рукавов которой выглядывали обтянутые сухой кожей жилистые руки. Однако в них не исчезла некая утонченность и гимнатическая грация движений. «Каас, приветствую тебя, библиотекарь вселенной!» Глубоким поклоном вестник выразил свое почтение, тайно надеясь завоевать расположение великого бога. «Довольно этого официоза!» Старик добродушно взмахнул руками и характерным жестом пригласил гостя внутрь. «Пройдемся. Заодно расскажешь о том, что тебя тревожит. Внутри титаническое помещение было неотличимо от любого собрания книг в мире смертных с одним лишь исключением. Ветхие книжные полки не заканчивались на высоте человеческого роста, а продолжались гораздо, гораздо выше. Более того, глядя в стороны, сразу приходило понимание – у них нет конца. Уходя влево и вправо, они изгибались и продолжались по всей плоскости стен титанического сооружения, образуя замкнутый круг, в центре которого медленно вращался тонкий стержень, окаймленный лучами призрачного света, по слухам, хранящий в себе самые запретные и опасные тайны. И только подготовленный разум сможет осознать их без риска сойти с ума. почему ты решил, что меня что-то беспокоит. Пройдя по центральному проходу, вестник в сопровождении старца, что одной своей волей мог вершить судьбы всей вселенной, окунулся в лабиринты знаний и опыта тысячи поколений, где стояла на удивление приятная тишина. «Дорогой мой друг, каждый из бессмертных, что является сюда, несет с собой вопросы, которые так или иначе тревожат их. и даже самые могучие и величественные иной раз сталкиваются с чем-то, что не могут объяснить» если они принимают решение прийти сюда и обратиться к великому хранилищу, то нет сомнений в том, что вопрос тревожит их очень сильно. Старик не спеша обрел мимо книжных полок, увлекая спутников в глубины своей обители. Их путь то вился по коридорам, создавая впечатление древнего лабиринта, то пролегал по открытым пространствам, уставленным столами для чтения. Здесь было немноголюдно. Однако Вестнику удалось приметить как минимум двух бессмертных, занятых поисками ответа на ветких страницах. Серокрылого Ор Альтура Буревестника и одного из хранителей света, несущих свою службу в глубоких расщелинах высоких гор, куда не дотягиваются лучи Кирана. Присаживайся. Неожиданно услышал Вестник, упустив момент, когда Каас занял место за ближайшим столом посреди места, напоминающего читальню. Вестник подчинился и с минуту просто играл со стариком в гляделки Тот, усмехнувшись, решил нарушить молчание первым. Ну что ж, рассказывай. Нелегко было собраться с мыслями и поделиться сокровенным, однако преодолев себя, он все же рассказал все, что с ним произошло за последние несколько дней. Всё, кроме того случая, когда неожиданно для самого себя он отправился в городок любоваться смертной. Выслушав довольно сбивчивый рассказ Вестника, Крас откинулся на спинку стула и помассировал виски, зажмурившись, и через секунду произнес «У меня есть ответ на твой вопрос. «Однако я могу лишь указать к нему путь, прийти к нему ты должен сам». С этими словами на их стол само собой приземлилась стопка книг, по виду некоторые из них были древнее самой вселенной. «Изучи вот это, и как только закончишь, зови меня». «А дальше?» Весник удивленно уставился на собирающегося удалиться старика. А дальше мы посмотрим, насколько ты близко подобрался к ответу. День сменялся ночью, а ночь днем. Смертные засыпают, кто в уютной постели, кто на матрасе или подстилке, а кто и на голой земле. Однако божественным созданием неведома усталость. День за днем Вестник проводил за чтением и осмыслением текстов и писаний из совершенно разных эпох. Завершая предложенную библиотекарем вселенной стопку книг, Вестник сделал все так, как и было велено. Однако что-то вызывало смущение в образе Касса, и тот, качая головой, предложил ему еще одну стопку книг в полтора раза выше. За несколько дней Вестник осилил их, но старик опять остался недоволен и дал третью стопку. Раздражению не было предела. Однако он ничего не сказал, а лишь поблагодарил великого бога и, открыв очередной томик, углубился в новую историю. Книги, как правило, были о смертных, об их жизни, терзаниях и событиях, которые для них, видимо, являлись чем-то невероятным и впечатляющим. И красной нитью сквозь все произведения тянулось описание некого состояния человека, когда все вокруг неважно когда переживание и невзгода отходит на второй план, померкнув перед непомерным влечением за другим человеком. Описание его из раза в раз отличалось в деталях, но Вестник без труда узнал это состояние, ведь именно его он бессильно пытался осознать и понять. Любовь. То, как смертные относились к ней, вызывало поначалу лишь непонятные усмешки. Каждое произведение, что дал ему Красс, описывало ее словно это божественная сущность, трепетная властная, капризная и непредсказуемая. Столько прекрасных и ужасных поступков было совершено во имя любви, что невольно вставал вопрос, они были ли авторы этих древних произведений сумасшедшими. Ведь все происходящее так нелогично. Принц далекого государства, которому предстояло принять на себя бразды правления от умирающего отца и не дать стране попасть в лапы к сумасбродному брату, бросает все свои начинания, планы и устремляется на помощь к девушке, которую схватили работорговцы. Главарь разбойников, набрав достаточно могущества и влияния, чтобы тягаться с регулярными войсками больших городов, оставляет все затеи, женится и остепеняется в какой-то захолустной деревне, которую вскоре грабят его бывшие соратники. Бедняк, ловкий вор и неутомимый весельчак, встретив принцессу, делает много подлых и ужасных вещей, чтобы оказаться во дворце с ней. И пусть она не узнает, какую цену пришлось заплатить ее мужу за их союз. И еще сотни и сотни самых разнообразных примеров проявления этого состояния в душах смертных, от самых низменных до поистине величайших. Глядя на всех них, Вестник невольно задумался, может ли быть такое, что его состояние и есть это пресловутая любовь. Все это необходимо было обдумать. Не дочитав в томик, он встал из-за стола и направился прочь из великой библиотеки, бросив на прощание одной из копий краса, слова благодарности. «Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы», пробормотал древний бог в ответ, медленно развоплощая собственную копию. Глава 3 Дебют. Очередное пиршество по случаю рождения наследника у одного из многочисленных царей этого мира, на которое был приглашен сам Эфир, подходило к концу, и Бог решил более не отягощать гостей своим присутствием. Вежливо попрощавшись с ними, он исчез в желтояркой вспышке света, что не говори, а подобные приемы забавляли эфира точнее забавляла реакция смертных на подобные миражи и эффекты. Они так искренне раскрывают рот от восторга и удивления, что не умиляться их наивности было невозможно. Оказавшись в родной обители, Верховный Бог провел взглядом по тронному залу ума затем обратился к чувствам, доступным лишь высшим сущностям. Для начала он обследовал все пространство вокруг дворца, заглянул в башню Вестников Воли и гостевую башню, где почивали несколько важных гостей. Мазнув своим взором по вратам Эфириума, куда уходили смертные, заканчивающие свой жизненный путь, Эфир устремил свое внимание на обиталище вестников смерти. В особенности его смутило поведение одного из них. Он почему-то вместо положенного отдыха бродил вокруг башни, погруженной в тяжелые раздумья, а затем сорвался с места и сквозь портальный зал перенесся в великую библиотеку. Верховный Бог не стал следить за своим подопечным. Вместо этого он решил заглянуть в прошлые события и найти причину его столь сильного смущения. Глядя на проплывающий мимо мистического обзора картины, Эфир заранее начал понимать, с чем мог столкнуться Вестник, однако решил убедиться наверняка. Перелистывая события одно за другим, он ясно осознал тонкую, почти незаметную нить, пронизывающую все происходящее. Теперь его интересовала природа этой нити, а потому пришлось идти по ней, словно по следу прямо к изначальному событию. Вот оно. Городок, ярмарка, умирающая мать, ритуал, прощание, путь во дворец. И ничего особенного. Хм… Тут должно быть что-то еще, что-то скрытое. Взявшись за нить, он потянул ее до самого начала. Эфир наконец увидел причину странностей, связанных с Провожающим, и ужаснулся. Нет, это невозможно. Он даже вскочил с и начал прохаживаться по залу туда-сюда, размышляя. Возможные последствия пучком роились в мыслях Бога, но их он прогнал, словно назойливых мух, и если что-то будет идти не так, ему не составит труда решить проблему кардинально, а пока нужно постараться вернуть Провожающего на истинный путь. Отыскать его не составило труда, он шел от Круга Вознесения сквозь лес к крупному городу с каменными стенами, где погибло несколько человек из за рухнувшей стены. возникшая прямо перед темной фигурой золотистое свечение заставило того опуститься на колено. «Провожающий…» Пятно света оформилось в пылающий силуэт в длинных белоснежных одеждах, ступившие на зеленую траву. «Да, отец мой…» Тысяча голосов снова слились в один, и на фоне Всевышнего он уже не казался таким устрашающим. — Встань, нам нужно поговорить. Эфир развернулся и неспешно зашагал в сторону города, и когда Вестник поравнялся с ним, продолжил. — Тебя что-то тревожит, сын мой? Я чувствую смятение, что тебя гложет. — Отец, я... — Вестник смерти бог которого боялись и уважались всесмертные, запнулся. Кажется, что то происходит со мной. Ничего не может сломить твой дух. Ты вестник смерти, посланник Всевышнего. Тебе чужды чувства. Да, но... Не будь глупцом! Звенящий, словно великий колокол, голос разнесся по окружающему лесу. Не пристало Богу! Становиться на один уровень с людьми. Вот тебе мой зарок. Вернись к своим обязанностям и не приближайся к той смертной. Да, отец. Провожающий едва заметно паник и замедлил шаг. Эфир остановился, понимая, что ему пора возвращаться к своим делам. Поверь, я прожил бесчисленное количество лет, и мне ясно видно, «Это лишь короткий, неприятный миг в твоей истории, что пишется прямо сейчас», – он по-отечески положил руку на плечо темной фигуре. «Будь стойким!» Всевышний пошел обратно и, не проронив ни слова, исчез в том же золотистом снопе света, а вестник остался стоять посреди тропы, переполняемой сомнениями и противоречиями. Стоило обдумать слова отца, понять и принять истину, что несут его речи. Посетить башню смерти, дабы предаться медитации. Но глубоко внутри он прекрасно знал, куда направиться, как только выдастся свободное время. Стражники на воротах отчаянно зевали, изо всех сил стараясь не уснуть. Но повелитель снов, к слову, тот еще плутый озорник, с завидным упорством насылал на них свои грезы. Вестник не стал рисковать и двинулся уже привычным маршрутом, стараясь прикрывать плащом заботливо укутанный в ткань подарок. Путь до ее дома он уже знал как свои пальцы и спокойно обходил греющихся у стены пекарни пугливых кошек и дом чутко спящей старушки по имени Милдред. Придя к ее дому на следующий день после того, как подарил ей ночную радугу, Вестник сильно удивился, что Нель дорыдает в подушку, пока мать с соседней койки грубо ворчит на нее. Из-за ее речи стало понятно, что цветок из-за его ценности искали по всему городу, и родители, естественно, обнаружили пропажу в коморке их собственного дома. Нельде ничего не оставалось, как признаться в находке, но мать не поверила ей и сильно отругала после того, как вернула бесценное растение владельцу. Сетуя на собственную глупость, Вестник тогда решил действовать скрытнее, забирая ценные подарки из других городов так, чтобы их ни при каких обстоятельствах не стали искать очень далеко. А уж потом он дарил их Нельде, стараясь соблюдать бдительность и осторожность, дабы Эфир не прознал, что его сын ослушался приказа. Пришлось наведываться в этот городок нерегулярно, а когда кто-то здесь умирал, Он старался первым откликаться на смертный зов и всякий раз испытывал чувство, название которого узнал совсем недавно – радость. И вот, наконец, впереди виднелась та самая крыша, под которой живет его… возлюбленная… странное слово. Ведь он не был до конца уверен, что то чувство – именно любовь, какое ее описывают в древних книгах смертных. Однако тот факт, что его нерушимый дух полубога трепещет перед милой улыбкой простой смертной девушки, говорил о многом, если не обо всем. Так как трепетал он сейчас в ожидании радости на глазах Нельды от такого подарка, за которым пришлось проделать немалый путь до безбожных пустынь сквозь бушующую битву властителя океана и богини гроз. Там ему удалось достать достаточное количество редчайшей ткани, известной людям как лунный шелк, из-за его свойства светиться в самую темную ночь и самый яркий день лунным светом. Из него, в городе Куатрамс, обители ремесленного дела, для Нельды было сшито платье небывалой красоты, которое вестник завернул в простую ткань и завязал бечевкой. Первые вопросы начали возникать, когда в закрытом ставнями окне он не увидел привычного света лампадки. Там была кромешная тьма, и лишь тихое похрапывание матери говорило о том, что в этой комнате вообще есть хоть кто-то. Потом, уже положив подарок на окно и привычно отстучав по косяку костяшкой пальца, вестник так и не дождался Нельды. Пришлось стучать повторно, однако никакой реакции не последовало и на этот раз, и даже на третий. Изрядно озадаченный, он наконец обратил внимание на свое чутье душ и замер. Да, душа Нельды была совсем недалеко, буквально в нескольких метрах от Вестника, что радовало. А вот что заставило его замереть, так это факт того, что она лежала прямо над ним, на крыше, и украдкой наблюдала за ночным визитером, не сводя с него глаз ни на секунду. Так он стоял пару минут, думая, как ему поступить дальше – просто уйти или поприветствовать ее? Или лучше все же сбежать и никогда сюда не возвращаться, следуя заветам Всевышнего? Вместо этого он резко поднял взгляд и глуповато махнул рукой, не осознавая, насколько пугающим выглядит его движение. Последовавшие дальше события понеслись так быстро, что и падающая с небосвода звезда бы позавидовала. Девушка дернулась, скрывшись за краем крыши, после чего чуть ли не кубрем спустилась с неба приставной лестнице на противоположной стене. От грохота проснулся весь дом, так что вестнику пришлось спешно ретироваться, попутно пытаясь настигнуть девушку, которая без оглядки рванула в сторону ветряных мельниц. Как ни старался Полубок, ему никак не удавалось сократить отставание. Что ни говори, а знать местность и прожить в ней жизнь — это разные вещи. Нужное место она отыскала практически сразу и нырнула под землю, даже не подумав его прикрыть. Бежала без оглядки по темному сырому туннелю, потом уже по траве прямиком влез. Шок от осознания был так силен, что девушка неслась абсолютно не разбирая дороги и не обращая внимания на хлестки удары веток по лицу и рукам. И только когда в груди разгорелся пожар, а колени начали подламываться, она наконец остановилась, опершись на сухой ствол дерева, сильно клонящегося к земле. Стараясь отдышаться, Нельда прислонилась спиной к нему и почувствовала, как, теряя равновесие, падает куда-то назад. Как оказалось, дерево не кренилось к земле, оно нависало над высоким склоном оврага, в который кубарем скатилась девушка в сопровождении кучи камней, сорванных с насиженных мест и вороха опавших листьев. Падение доставило массу неприятных ощущений, отбитые локти и колени, но еще спина почти как отростка отца и сильный шум в ушибленной голове. Со второй попытки ей удалось приподняться и сфокусировать зрение на дне оврага, в котором на удивление было на что взглянуть. Это мерно потрескивающий костёр с закреплённым над ним котелком. Несколько завалинок и мешков, а главное – четвёрка вороватого вида мужичков, что не спеша обступали свержшуюся практически им на голову девушку, держа в руках разномастные клинки и мечи. «Интересненько!» Самый высокий из них присел на корточки и грубо дёрнул Нельдо за подбородок, стараясь рассмотреть получше. «Кто это тут у нас?» «Шеф, это девка! Это же девка, да?» — запричитал худощавый бандит, держа в руках широченный клинок, больше похожий на мясницкий тесак. «Именно так, Винник!» — злобно хмыкнул главарь, дернув ее за волосы, заставляя встать на колени и бесцеремонно рассматривая ее. «Откуда ты тут такая... ухоженная?» Вдруг за спинами разбойников, с другой стороны костра, что-то грохнулось о землю, почти затушив слабый огонь. Присмотревшись, Нельда увидела уже знакомый плащ из-под капюшона, которого на бандитов глядела ужасающе в тусклом свете маска. «А ты кто такой?» – голос худощавого немного сорвался на визг. «Нельда, вставай!» – тысячеголосый хор отрезвил головорезов, что уже обступили новую жертву. «Я отведу тебя домой». «Она никуда не пойдет!» – вклинился главарь, выуживая из-за спины тяжелый двуручный меч с рунным тиснением на лезвие. «А ты, провожающий, уходи! Тебя сюда никто не звал, Эфир Вашавка!» лишь успела моргнуть, прежде чем увидела, как главарь со всего маху летит в склон оврага, а на его месте уже стоит вестник, держа тот самый двуручник, который в его руках уже не казался таким внушительным. «Не позорь свое имя, Гернард, сын штормового пика!» Хор голосов разнесся по лесу, сотрясая листву, что еще не успела опасть. Вестник подошел к ближайшему валуну и с размаху всадил в него меч, отчего руна на лезвии блеснули призрачным зеленоватым светом. «Это твоя фамильная реликвия, и чтобы вернуть ее себе, придется стать достойным своих предков. Уходи, мелкий вор, и возвращайся сюда великим человеком». «Ах ты!» Худощавый малый уже прыгнул на спину высокой фигуре, но был встречен взметнувшейся рукой, что схватило его за горло. В попытке высвободиться, разбойник замахал своим тесаком и смог таки задеть маску Вестника, оставив на ней царапину в палец длиной. «Да как ты смеешь?» Разум Вестника начал наполняться еще одним чувством, доселе незнакомым, но чудовищно сильным. «Я даю божественный знак, а ты хочешь помешать мне?» Размахнувшись человеком словно куклой, он впечатал его в землю. Разбойник тут же обмяк и выпустил из рук оружие, упавшее в листву. Двое бандитов, что начали обходить вестника по сторонам, уже бежали прочь от своего лагеря, изредка оглядываясь на зловещую фигуру в черном плаще, теряющуюся на фоне деревьев. «Ты можешь встать?» обратился он к изрядно шокированной Нельде. Провожающий подивился собственному голосу, который из тысяч отголосков собрался в один единственный, что доселе происходило лишь под взором Всевышнего. Девушка отчаянно замотала головой, глядя на распухающую лодыжку видимо отравмированное при падении со склона. Без лишних слов, вестник бережно взял ее на руки и двинулся туда, откуда только что прибежал. Путь выдался долгим и, строго говоря, наполненным неловким молчанием. Мысли полубога роились, перетекая из одного пугающего вопроса в другой, из-за чего он шел совершенно погруженный в себя. Ему чертовски хотелось спросить что-нибудь теплое, приободрить, успокоить, но все, что сейчас лезло в голову, походило больше на глуповатое напутствие, каким частенько пользовался эфир на пышных королевских пирах в просторных залах людских замков. Преодолев цепкую хватку кустарника на опушке, вестник встрепенулся, увидев невдалеке хорошо знакомый чистокол, обойдя который, он не таясь вышел к городским воротам. Стража на удивление не стала задавать никаких вопросов, только лишь поняв, кто перед ними стоит. Путь до родительского дома Нейды. Вестник преодолел уже практически бегом, заметив, что ночное небо начинает приобретать синий оттенок. Входить он не стал, лишь аккуратно пересадил девушку на подоконник ее комнаты. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Но что важнее, эмоции Вестнику не удалось ощутить и своим собственным чутьем, словно бы живой человек превратился в камень. А мысли о том, что мог как-то навредить ее рассудку, провожающий наполнился липкой печалью, с упоминаниями которой часто сталкивался в чтиве, что недавно дал ему Кхас. Недалеко от Круга Вознесения, тон единственного голоса, гулкого, но кроткого и совсем не пугающего, предательски трогнул. «Есть скала, с которой виден весь город, там я буду тебя ждать». Неловко дернувшись, весьник зашагал прочь из города, а вслед ему деле три пары глаз, одна шокированная, от чего холодная и пустая, и две по-детски любопытные. Библиотекарь Вселенной снабдил его поистине огромным запасом знаний и мудрости, но состояние, в котором пребывал вестник следующие несколько дней, если и описывалось в древних писаниях, то лишь парой блеклых слов. При этом чувство, что наполняли сейчас всё естество полубога, мучили его. Каждый день с той роковой встречи он приходил на обозначенный каменный пик и наблюдал. Свет Кирана за какую-то неделю из приятного и греющего превратился в холодный и едва различимый, появляющийся лишь к вечеру. Снега с вершин гор стремительно спускались вниз, а озера покрывались коркой льда. Но это не слишком волновало визитера в черном плаще. Единственной целью, ради которой крутилось сейчас все его существование, была встреча с Нельдой. Придет ли она? Или решит, что все это слишком? Или вообще подумает, что на нее навели морок, и все былое лишь привиделось ей? Хотя болящая нога должна была говорить его обратно. А если она расскажет родителям, и те запретят ей вообще выбираться из города, посадят ее под замок, чтобы была всегда на виду? Слишком много вопросов. Так продолжалось почти месяц. Снега уже вовсю гуляли по округе, раздражая всех селян и горожан своими вездесущими сугробами, от которых приходилось долго и мучительно расчищать дороги. Но две вещи были не тронуты белой напастью. Круг вознесения, что силой Всевышнего оставался чистым всегда, и небольшой пятачок на вершине выпирающей из склона холма скалы. Снег будто сам не хотел ложиться рядом с сидящим на камне вестником и облетал его стороной, что было занятным наблюдением. И вот из пустоты снова зазвучал зов. Кого-то требуется проводить до врат. Вестник, досадно вздохнув, поднимается со скалы, бросает последние полные надежды взгляд на городок, разворачивается, дабы отправиться в далекие земли и упирается взглядом в пару наблюдающих за ним корей глаз. Девушка стояла по колено в сугробе, закутанная в плотную меховую шубу, уже присыпанную снегом, ежась и подрагивая от холода. Смущение и замешательство было заметно в ее образе и без особого чутья, но не это сейчас заботило полубога. Нельда слегка дернулась, когда высокая фигура в темном плаще решительно подошла к ней и прижала к себе. Неуклюже и как-то стеснительно, что ли. «Согревайся!» Прозвучал сверху один единственный, тот самый приятный голос, от которого на его одеждах едва заметно, там, где они касались девушки, начали светиться замысловатые узоры. От этого золотистого магического блеска все тело наполнилось теплотой и ощущением спокойствия, словно бы она находилась в своем доме у растопленного камина. И от этого ощущения уюта она прижалась к Вестнику Смерти и обняла его в ответ. Глава 4 Ультиматум Золотистый Огонек опустился на квадратную каменную площадку и, оформившись в человекообразную фигуру, распался, выпуская из себя фигуру Всевышнего. Его золотые одежды вместе с такой же золотой кожей всегда казались к хаосу вычурными и безвкусными. Но кто же мог понять истинный замысел создателя? Всевышний подошел к неприметной фигуре старика и молча последовал за ним в глубины великой библиотеки. Хозяину хотелось занять место подальше от любых других глаз и ушей, однако эфир неожиданно выпалил. «Я здесь, чтобы задать один единственный вопрос…» Старик остановился прямо посреди коридора и не оборачиваясь усмехнулся. «Ты помнишь создание своего мира всевышний Тот даже не подумал отвечать, прекрасно зная, что хочет ему сказать хаос. «Мы тебя предупреждали». «Что ты рассказал одному из моих вестников?» Резко перебил того эфир. «Его действия могут привести к проблемам». И приведут, как уже было сказано. Мы тебя предупреждали, что игрища с разумной частицей великого бога не приведут ни к чему хорошему, пусть она и является лишь ничтожной его частью. Это работало на протяжении тысячи лет, взорвался Всевышний, и от этого не было никаких проблем. Ты здесь, а значит, что они Тебе прекрасно известно, что не я один делаю подобные вещи. Альтур смотрел на дела твоих рук, когда создавал своих буревестников. И в каждом таком сосуде заключен один полноценный разум, а не его подобие, раздробленное на тысячи частиц. А я использую лишь оболочки. Довольно. Я здесь не за очередной порцией аннотации. Дерзость этого башка, называющего себя Всевышним, хотя его могущество было не в пример меньше к хаосу, не говоря уже о Создателе, вызывало раздражение и гнев, но волевым усилием их удалось сдержать. — Ответ на твой вопрос да безобразие прост, — добродушно улыбнувшись, произнес старик. — Он сам нашел то, что искал, я лишь дал направление. — То есть ты выдал ему порцию любовных романов? Нет, только самые трогательные и вдохновляющие истории, дающие представление о природе любви. А в этих книгах случайно не было сказано, что любовь удел смертным, и она противоестественна всему божественному. Ты преувеличиваешь. Да, брось, разве ты забыл прошлый раз? Ледяная цитадель до сих пор стоит. Происходящее сейчас не грозит всем во вселенной, только тебе одному. От ярости, пылающей внутри золотых глаз, можно было ослепнуть, будь перед ним простой смертный. То есть ты таким образом решил меня проучить? Нет, тебя проучит твой вестник, совершив то, о чем мы тебя предупреждали. Бросив нечто невразумительное, эфир развернулся и, более не желая терпеть столь высокомерное общество, покинул библиотеку, обернувшись золотистым огоньком. Пролетая мимо одной из полок, он как бы случайно толкает ее, чем мог бы спровоцировать серьезную неразбериху, но возникший из ниоткуда к хаос усилиям дряхлых с рук придержал и поставил тяжелую мебель на место. Подойдя к выходу, откуда бросил прощальный взгляд на желтоватый отсвет из бесконечных облаков, Он со снисходительным выдохом произнес «Эх, он словно малое дитя». От пространных дум библиотекарей вселенной отвлек странный звук, разнесшийся по всему титаническому помещению. Дернув головой, он уперся взглядом в дверь, что под действием неведомой силы двинулась с места и начала закрываться, постепенно замедляясь. Округленные глаза хозяина этого места, казалось, можно было разглядеть из самого дальнего уголка библиотеки. Постояв в раздумьях с минуту, библиотекарь вселенной толкнул Створку в исходное положение и, воровато оглядевшись, развоплотил очередную свою копию, решив разобраться в природе столь зловещего знака позже. Покинув дворец Эфириума, Вестник направляется в зал Вознесения, дабы вернуться к своим прямым обязанностям. Его ум наполнен поучительными речами отца, что несколько часов вещал своему нерадивому сыну о возможных последствиях его необдуманных поступков. О чем конкретно говорил Всевышний, было совершенно непонятно, однако ясно было одно. Он прекрасно знал о встречах с Нельдой, и ему это очень не нравилось, что выражалось в словах о противоестественной любви и о безумии, что грядет за этим безобидным чувством. Да, воля всемогущего бога была неоспорима, но почему-то внутриупровожающего была не смиренная покорность перед могучим эфиром, а клокочущая, едва сдерживаемая бессильная ярость. И в этом кипящем бульоне злобных мыслей родилась та, что показалась единственной верной, способной решить возникший конфликт интересов. Перейдя сквозь мост Вознесения, он оказался у уже хорошо знакомого городка и, особо не таясь, отправился к месту встречи, где виднелась родная фигура. «Любимый!» Каждый раз от этого возгласа по телу полубога раздавалось тепло. Девушка, уже совсем не стесняясь, бросилась в открытые объятия, сжимая могучий торс в ответ. «Сегодня такой прекрасный день!» Бросив взгляд на округу, Вестник Смерти вдохнул полной грудью по весеннему свежий воздух и улыбнувшись кивнул. Сколько бы он ни жил на этом свете, больше всего ему нравилось именно это время. Снега по прошествии нескольких студенных месяцев, наконец, возвращаются на вершины гор, оставляя после себя лишь тысячи маленьких луж и ручейков. Природа наливается новой силой, распускаются цветы и зеленеют леса. От буйства красок и запахов, что еще предстоит увидеть этой весной, бывало, кружилась голова. Еще смертные всегда говорили, что деньки становятся теплее, но об этом вестник судить никак не мог, лишенный подобного ощущения, которое он неожиданно для себя смог почувствовать рядом с Нельдой. — Пойдем, — словно игривый зверек она потянула вестника за собой. — Покажу одно место, тебе понравится. Не в силах сопротивляться он поддался на уговоры, и зашагал по едва заметной тропинке куда-то за холм в сторону густого леса. Стараясь не отставать, темная фигура пригибалась под нависающими ветвями, перепрыгивала через упавшие стволы, сбегала вниз по склону и взбиралась вверх. И в момент, когда он уже было хотел окликнуть убежавшую вперед девушку, неожиданно перед ним возник крутой обрыв. На камне у самого края, не шелохнувшись, сидела Нельда, уставившись вдаль. Полубог, недолго думая, плюхнулся рядом, как бы случайно задев любимую, которая рассмеялась и беззаботно толкнула того в ответ. Обратив свой взгляд за край обрыва, вестник узрел пейзаж поразительной красоты. Прямо под ним простерлось ярко-синее озеро круглой формы, светлеющая к краям. чистота его у берегов создавала впечатление, что плавающие в нем рыбы парят в воздухе, словно странные птицы. Лесок, окружавший водную гладь, быстро заканчивался, уступая место зеленеющим лугам на склонах пологих холмов, где паслись немногочисленные стада. Чуть поодаль протекала бурная речушка, окаймленная розоватыми цветами, что распускаются по весне одними из первых. Несколько маленьких домиков, ютящихся здесь же, соединялись дорогой, что уходило вдаль прямиком в тёмно-зелёную хвойную чащу, которая настойчиво взбиралась по склонам безразличных гор, царапающих небесный свод. Каменная гряда убегала за горизонт, обходя это место по кругу, словно защищая от непрошенных гостей. Лучи Кираны пробивались сквозь вершины своим желтоватым светом, добавляя волшебства. Однако они напоминали вестнику о своем отце, что заставило опустить взгляд. «Что тебя тревожит?» – заметив удрученный взгляд возлюбленного, забеспокоилась Нельда. «Отец…» – после продолжительной паузы гулко произнес вестник. «Требует прекратить наши встречи, иначе ему придется вмешаться». «Почему?» – на ее лице возникло искреннее удивление. «Он против наших отношений? Разве ему не нежеланное счастье его сына?» Судя по всему, задумавшись, он вперился взглядом в синюю водную гладь и неожиданно вскочил. Нет, он хочет различить нас ради своей прихоти, не бывать тому. За края обрыва дующий в спину ветер ощущался гораздо отчетливее, и вместе с ним до донеслись густые и такие пугающие слова. Но что мы можем, кроме как повиноваться? Можем. Развернувшись на месте, он подошел к девушке и присел перед ней. Он видит нас у этого городка, видит, что я часто ухожу из обители к тебе, если бы мы могли встречаться не здесь. «Я могу отправиться в путешествие», – неожиданно выпалила Нельда. «Я сбегу из дома и отправлюсь в странствия, в которых смогу видеться с тобой». Хм… Это может сработать. Но если мы начнем действовать сейчас же, Эфир, скорее всего, заподозрит неладно и раскроет наш замысел, чтобы обхитрить его Нам придется расстаться ненадолго. Насколько жалобный взгляд, брошенный на любимого, вызвал у того ощутимую ломоту в груди? Я думаю, до следующей зимы. Столь жесткий вердикт заставил девушку опустить глаза. Так долго? Видя изменения в ее настроении, вестник без предупреждения заключил на в объятиях, таких же теплых и уютных, как прошлой зимой. Проведя рукой по волосам, он нащупал прямо за ней притаившийся между камней цветок вьюнка и сорвал его. После вручил ей. «Не унывай, любимая, у нас все получится. За это время я смогу убедить отца, что с головой погружен в работу и даже не вспоминаю о тебе. А после я найду тебя, обещаю, верь мне». Поначалу удручающие новости со временем приобрели более радужный окрас. Еще раз посетив Нельду, через несколько дней, вестник принес ей в подарок маленький невзрачный медальон округлой формы с мутно-красным камнем в центре. С помощью этой вещи через время он намеревался найти любимую, где бы она ни была, и после долгих прощаний покинул ее. Вернувшись домой, она долгое время не могла прийти в себя, всюду за ней следовало тоска и одиночество. Пусть и все это время вокруг были люди. Каждую ночь она тихо плакала в подушку, стараясь не разбудить мать, а днем, глубоко погруженная в себя, занималась домашними делами. Со временем чувство брошенности сменилось острым желанием снова увидеться с любимым, прикоснуться к нему, ощутить тепло и услышать его голос. Приготовления к побегу не потребовали много времени, ибо Нельда прекрасно знала, когда к ним придет первый караван из соседних городов с множеством товаров на продажу. Пробраться на него не составит труда, нужно было только позаботиться о припасах. Пару недель неспешных и вдумчивых приготовлений и вот, наконец, в их город приходит долгожданный для всех торговый караван, который еще через пару дней отправился дальше по побережью на север. Забравшись в одну из ведомых повозок, в которой не было караванщиков, девушка устроилась в укромном уголке между тюками с тканями южных мастеров, когда полог резко дернулся И внутрь ввалился парень с маленькой котомкой в руках и коротким мечом в добротных ножнах. Он, не таясь, привалился к пустующим пока птичьим клеткам и, улыбаясь, во весь рот прошептал. Хотел сбежать не попрощавшись. крикар удивлению Нельды не было предела. Что ты тут делаешь? Как обычно, прикрываю сестру. После долгой перепалки он все-таки убедил девушку, что препятствовать ему нету никакого смысла, он все равно пойдет с ней, аргументируя это тем, что он сам всегда хотел оставить родной берег и пуститься в странствие, хоть и отговаривал от этого алоэ. К тому же этот путь наверняка был полон опасностей, от которых Нельду будет некому защитить. В общем, они договорились держаться вместе до тех пор, пока мечта всей жизни не будет достигнута. Обнаружили их очень быстро и поначалу хотели отправить назад, однако караванчиков удалось убедить довести их до ближайшего перекрестка, на котором обычно стоят таверны. Там к ним начала мрачно приставать тройка сомнительных личностей, которых с места согнал трактирщик, аргументируя тем, что в его заведении никаких потасовок не будет. Бугаини недовольно бурчали, покинув помещение, бросив на парочку злобные взгляды. Отобедав куском свежего хлеба и кружкой яблочного сидра, Григор с сестрой вышли на дорогу, где заметили странного мужчину в длинной накидке, что просто стоял и крутил витиеватую трубку, глядя на раскинувшийся неподалеку лес. Мирно проследовав мимо него, брат с сестрой вошли в чащу и попали в полный чарующих звуков мир. Какофония из шелестолистьев и пения разномастных птиц успокаивала и навевала чувство безопасности. Так они шли, любое с красивыми полянами цветов и высоченными стволами деревьев долгожителей, пока перед ними не возник один из трех бугаёв. Он злобно улыбаясь и без стеснений рассматривал Нельду, пока его дружки обошли парочку сзади и не взяли их в кольцо. Меч Григора покинул ножды, что странным образом рассмешило разбойников, и они, скалясь и размахивая своими кинжалами, начали приближаться. И в этот момент стоящий впереди бандит дернулся, отпрянул и, развернувшись на месте, рухнул прямо на дорогу, показывая всем пару прямых стрел, вонзившихся ему в спину. Все, включая бандитов, замерли, пытаясь осознать произошедшее, и этой паузы было достаточно, чтобы еще пара стрел с резким свистом вошла им между глаз. Нельда облегченно вздохнула и уже хотела найти неведомого спасителя, дабы отблагодарить его, но Григор неожиданно дернул ее за руку и бросился к ближайшему дереву. Прильнув к стволу древнего гиганта, он прижал палец к губам и начал прислушиваться. Тихий лесной фон, состоящий из легкого шелеста листьев и далеких стрекотаний стаек птиц, резко сменился басовитым выкриком. «Вылазьте! Деваться вам все равно некуда!» Тихо ругнувшись, парень начал судорожно искать варианты бегства, но не придумал ничего лучше, чем просто рвануть вперед, надеясь, что неведомый стрелок не достанет их за тенью деревьев. Но только они высунулись, как в землю перед ними воткнулась стрела. «Ну и чего то удумал?» Медленно развернувшись, Григор узрел того самого мужчину в накидке, что совсем недавно крутился возле таверны. Стоя на пригорке с непонятным устройством в руках, он хитро щурился из-под капюшона, будто оценивая товар на рынке. Вдруг прямо ему на макушку упала капля, что заставило его насторожиться и оглядеть ветки прямо над ним. «Кажись быть дождю» задумчиво протянул стрелок, наблюдая за все большим и большим количеством капель, что не спадали с далеких крон. «Айда за мной, ребятня, а то промокнуть неохота!» Мужчина резво собрал выпущенные стрелы, после чего похлопал по карманам поверженных бандитов и, видимо, не найдя искомого в сердцах, пнул бездыханное тело. Он не брал их на прицел и не вел как пленных, наоборот, лишь махнул рукой и зашагал по дороге прочь, чем не слабо удивил Нельду и Григора которые, как осторожные зверьки, уставились на него, как на опасного хищника. Любопытство взяло верх, и они нагнали своего спасителя в тот самый момент, когда он нырнул в ближайшие колючие заросли. Продраться сквозь эту преграду было крайне сложно, но они справились и оказались под сводами неглубокой выемки в скале, где был разбит импровизированный лагерь. Вскрывшимся за уступом костре тлели угли, а на дальнем конце, на нескольких старых деревянных ящиках, было оборудовано спальное место. Скинув с себя накидку, мужчина бросил в угли какой-то белесый порошок, от которого пламя неожиданно разгорелось. Получив молчаливое приглашение, брат с сестрой подошли к огню. Мужчина, оказавшийся уж совсем не молодым, представился Митром и в непринужденной манере поведал им, что давно выслеживает грабителей на этом тракте, стараясь поддерживать таким образом порядок в этих лесах. В свою очередь Григор рассказал ему свою историю безутайки и попросил проводить их до ближайшего города. После нескольких странноватых шуток, Митр все же согласился, но при условии, что выдвинутся они после дождя, а уже в городе, они обратятся к некоему Айлену. Мол, этот человек может помочь на жизненном пути любым заблудшим душам. На то мы договорились, после чего Миттер, нисколько не смущаясь, начал травить разные истории, что приключались с ним, и по их характеру было понятно, что рассказчик явно любит приукрасить. Рассказал он им и о своей давней жизни в деревне с любящей женой и парой озорных карапузов, что в один миг оборвалась во время набега бандитов из прилегающего леса. Помрачнев, он поведал, как погибла вся его семья, родной дом вместе с хозяйством был сожжен. Потеряв все, что у него было, он хотел было броситься со скалы, но рядом оказался какой-то бродяга, что уговорил его дойти до города, где познакомился с странным человеком по имени Айлен. От подробностей Митр воздержался, хитро улыбнувшись и сказав «Сами все увидите». Дождь лил до самой темноты, и не решившись покинуть укрытие вместе с детьми ночью, мужчина объявил отбой и, встав на ночную вахту, предупредил, что и Григору придется постоять на посту. Город располагался в долине между двух высоких холмов, покрытых зеленым кустарником с редкими вкраплениями деревьев. Ветер гулял среди них, не встречая никаких преград, однако в долине он выл от злости на непреодолимые каменные стены украшенные витиеватым разноцветным орнаментом. Высота этих стен была такой, что за ними не было видно городских зданий, кроме сторожевых башен, которых было многовато для города подобных размеров. На воротах странного вида Троицу даже не подумали задержать, и уже внутри Грегор понял, насколько он ошибался. Спускаясь с холма, он совсем не обратил внимания, что сама долина под углом уходит далеко на запад скрывают глаз спутников истинные размеры этого селения. Видевший до этого лишь родную рыбацкую гавань, парень был поражен тем, сколько людей могут жить в одном месте. По улицам постоянно сновали горожане, создавая самые настоящие потоки и течения как в открытом море. Пару раз их случайно толкнули, но сразу же извинились, от чегого Нельда восхитилась вежливостью местных. Амитр как-то напрягся, настороженно оглядываясь по сторонам, Пришлось изрядно попетлять, чтобы найти нужный переулок, оказавшись в котором, Митр заметно расслабился и разговорился, хотя до этого молчал в тряпочку. Видели бы вы это место лет семь назад? Захолустный оборонительный пост с десятком хиленьких лачуг, который к тому же ветром сносило раз в неделю, а потом здесь обосновался Айлен со своими парнями. Быстро же они навели тут порядок и старосту местного сменили, а когда сюда торговцы потянулись до ремесленники всякие, отстроились стены. Топереча они уже внутренними стали, а внешние-то совсем недавно закончили. Некоторые говорят, мол, не без помощи каких-то мутных богов, но за это я не ведаю. Отыскав нужный поворот, за которым стояла пара здоровенных лбов, перегораживая проход от стены до стены, Митр перекинулся с ними парой слов и был пропущен далее. А когда царь прознал о том, что тут все процветает, решил к рукам себе все это прибрать. Бои тогда были страшные, как сейчас помню. Но уж больно хорошо парни Айлена тут окопались, да и местные его поддерживали, так что сам Целикому пришлось на сделку с ним пойти. Подойдя к низенькой дверце, Митр остановился, глянув куда-то вверх. «А что за сделка?» – поинтересовалась Нельда, старательно придерживая подол собственного платья от вездесущей грязи. «Тише ты!» – неожиданно прошипел стрелок. Здесь не принято об этом болтать, так что я вам этого не говорил, усекли? Когда брат с сестрой дружно кивнули, Митр отворил дверь и гостям предстало зрелище небывалого празднества. Здесь располагалась таверна с обширным залом и большим количеством столов, за которым восседали десятки разномастных горожан. Они ели и пили, разговаривали, смеялись и пели какие-то веселые песни. Кто-то умудрился забраться на стол и начать плясать на нем, пока не прибежала тучная женщина с длинным полотенцем и не спустила его обратно на землю чуть ли не головой вперед. Вокруг царила атмосфера безудержного веселья, а в воздухе витали ароматы сидра, пряных настоек, пота и свежего хлеба. И все это разом навалилось на двух деревенских жителей, что волей судьбы оказались здесь и заставило прямо-таки застыть на месте. недрейв дрейф, молодежь! Митр задорно хохотнул и запихнул парочку внутрь. «Здесь вас не обидят!» Пройдя вглубь зала, попутно здороваясь с какими-то своими знакомыми, он усадил Грегора Энельду за свободный стол и наказал ждать, пока не вернется, бросив трактирщику, чтобы накормил детей с дороги. Ждать пришлось недолго, хотя это время показалось бесконечным, ибо стоило Митру скрыться в ближайшем дверном проеме, к ним тут же подсели два явно перебравших с настойкой типа и начали задавать массу разнообразных вопросов, видимо, стараясь познакомиться. Не найдя чего им ответить, парочка гостей начала раздражать местных выпивух, и дело уже начало принимать угрожающий оборот, когда из ниоткуда за их спинами возникла фигура в знакомой накидке и положила руки им на плечи, что-то прошептав прямо им на ухо. Мужики резко встали, вежливо извинились и быстро подкинули сие заведение. «Не обращайте внимания!» – хитро подмигнув спутником, заговорил Нитр. «Он вас уже ждет! Эйда за мной!» Место, куда они попали после нескольких лестничных проемов, было похоже на рабочий кабинет старосты в родном городке, только шире и с более высокими потолками. Посреди зала, увешанного несколькими знаменами и гобеленами, стоял длинный овальный стол, за которым восседал поджарый мужчина в диковинном костюме с множеством карманов и парой кинжалов на поясе. На лице его виднелся прямой шрам, проходящий от алба до правой скулы, а волосы были тронуты сединой, что создавало сильное впечатление, что перед ними сидит старый мудрый воин, повидавший множество битв. Порошок. Махнув на два ближайших к нему стула, хозяин навис над пустой тарелкой прямо перед ним и сложил руки в замок. «Нужно кое-что с вами обсудить». Хозяин, представившийся тем самым Айленом, коротко расспросил гостей о целях их путешествия и, усмехнувшись наивным, порой даже детским мечтам, предложил им свою помощь. Как оказалось, в паладины не брали мальчишек, не владеющих основами ближнего боя, так что в столице ему пока что делать нечего. Он предложил остановиться здесь, пока Григор будет обучаться у местных мастеров. Взамен ему придется некоторое время поработать на Айленда. На Эльде же он предложил работу в таверне, на что она ответила категорическим отказом. Усмехнувшись, хозяин махнул рукой и отправил парочку к Митру, который проводил их куда надо, а когда гости удалились, он отметил про себя, что у девочки явно много тайн, делиться которыми она совсем не торопилась. Тренировочный лагерь оказался буквально посреди плотной центральной городской застройки. Ровная площадка была уставлена деревянными мишенями, столбами с подвешенными на них соломенными мешками и небольшой конной площадкой. Григор показал себя способным учеником с задатками мастера фехтования. Нель даже неожиданно для всех впечатлила инструкторов меткой стрельбой из походного лука. Митр, недолго думая, вручил ей свой личный арбалет, который показался девушке слишком громоздким и неудобным, и поэтому ей так и не удалось попасть по мишени, разбросав болты по всему двору. Рассмеявшись, Митр забрал у нее свое оружие, тихо пробормотав. Ну, лук значит лук. С этого дня начались изнурительные тренировки, длившиеся несколько месяцев. Дни они проводили на этой площадке, оттачивая мастерство, а ночи в комнатке над таверной. Брат обычно без сил валился на койку и сразу же отрубался, а вот Нельди не спалось. Ее то и дело посещали тревожные мысли о любимом. Как он там? Все ли у него хорошо? Частыми гостями стали печали и тоска, причем бывало они накатывались столь сильно, что грудь буквально разрывала, а плач приходилось сдерживать, утукаясь в подушку. Разумом она понимала, что эта разлука когда-то закончится, и они снова будут вместе. Но сердце рвалось к любимому прямо сейчас, не глядя ни на какие преграды и не внимая уговор. Постепенно их стали брать на простые дела, вроде охраны торговцев и сопровождения караванов. Григор все крепче матерел, меч в его руках танцевал, словно гимнастка с южного побережья. Постепенно он освоил верховую езду, хоть это ему и давалось большим трудом. А вот его сестра полюбила верховые поездки и начала показывать высокий результат, когда попробовала стрелять из лука на скаку. Вскоре Айлен, убедившись, что ученики уже почти не уступали лучшим из его бойцов, предложил последнее поручение, после которого их долг будет уплачен. В городе, что лежал на востоке, жил один человек, который приложил множество усилий, чтобы торговцы Айлена не могли приезжать на местные базары. Нужно было отправить его к эфиру и сделать это незаметно. Григор согласился, нисколько не колеблясь. Нель даже смутилась странным желанием их наставника, но все же не решилась бросить брата одного. Путь туда не доставил никаких трудностей, и вот они с братом в теплых вечерних сумерках выслеживают нужного человека, что возвращался домой по покрытым мраком узеньким улочкам низенький полноватый мужичок с длинной залеттенной в косу бородой с маленькими просечьими глазками и странноватой ухмылкой на лице, вызывал внутри лишь легкое чувство отвращения, не более. Найдя до калитки, ведущей в уютный внутренний дворик двухэтажного дома, он украдкое оглянулся и, не обнаружив никого вокруг, отстучал по дереву специальный сигнал, после чего дверь открылась. Наблюдавшая за его действиями с соседней крыши парочка чуть не прыснула от смеха над столь убогой системой безопасности. Специально выделенный человек стоял у калитки и отпирал засов после особого стука. Тем временем из распахнутого окна второго этажа послышались радостные крики ребятни. В атага небогато одетых сорванцов чуть не повалило принесшего сладкие подарки гостя, который тут же увязался в какую-то игру и начал неуклюже бегать по комнате, словно бы сам вдруг превратился в ребенка. Через время кто-то тихо окликнул мужичка, и он извинился перед детьми, удалившись из поля зрения. После чего вновь появился во дворике, но уже в сопровождении молодой женщины в немного выцветшей одежде. Они тихо о чем-то разговаривая, медленно обошли дворик по кругу и уселись на скромного вида скамейку. «Идеальная мишень!» – возбужденно прошептал Григор. «Сможешь его достать отсюда?» После всех тренировок у Айлина, она была почти уверена, что попасть ему прямо в голову не составит труда, и решительно кивнула брату. Она уже натянула тетиву, когда странное непонятное ощущение заставило замереть. Это не был сигнал об опасности от хорошо натренированного шестого чувства, скорее обыкновенная догадка, мысль, которая возникла на границе подсознания и не давала покоя. Что-то тут явно было не так. Сумерки потихоньку переходили в ночь, и гуман толпы соседней широкой улицы уже успел стихнуть, из-за чего тихие голоса из дворика стали различимы. «Господин, поймите, им больше никто не хочет помогать. Министры, не волнуйся ты!» Голос мужичка звучал томно и тягучи, немного отдавая скрипучими нотками. «Предоставь министрат мне!» «Я не смею, ничего страшного!» Он с улыбкой поднял руку. «То, чем вы здесь заняты, очень важно, и это должны понимать все, в том числе и министры! «У меня найдутся нужные аргументы, чтобы поддержать столь уникальное место, как ваш приют». Возникшие в душе сомнения усилились, и Нельда медленно расслабила натяжение лука, проигнорировав возмущение брата. «Спасибо вам, господин». «Не стоит благодарности». Мужчек медленно поднялся и взял женщину за руку. «В конце концов, мы должны нести добро друг другу» всеми силами стараться помочь, особенно в таких тяжелых ситуациях, как у вас. Нельда опустила лук и прильнула к крыше, не отрывая взгляда от выходящей из калитки цели. «Ты чего творишь?» – донесло злобное шипение слева. «Мы же его упустим!» Девушка не обращала никакого внимания на стенание брата, глубоко погрузившись в раздумие и при этом не сводя взгляда с нескладной волноватой фигурой, резво вышагивающей по переулку. Грязно ругнувшись, Григор вырвал у сестры лук и, стараясь как следует прицелиться, с тихим звоном тетивы отправил стрелу в полет. Нельда даже не старалась помешать брату ибо не надо быть предсказателем, чтобы угадать результат этой отчаянной выходки. Стрела, подхваченная порывом ветра, ожидаемо отклонилась и, проткнув чью-то простыню на веревке, затерялась в дорожной пыли. Всю дорогу до занятого им угла в захолустной таверне Григор злобно пыхтел и бурчал что-то себе под нос, на что погруженная в свои думы девушка не обращала никакого внимания. Только когда дверь комнаты закрылась, она подняла ладонь, опережая готовые сорваться с губ брата слова и произнесла «Он неплохой человек». «Да какая разница!» Лицо его налилось багрянцем, а глаза, казалось, вот-вот выпрыгнуты за орбит. «Это наша задача! Ничто более не важно!» Если он погибнет, детей ждет ужасная участь. Это что, твои дети? Или, может, ты знаешь их родителей? Нет, это беспризорники, к тому же в чужом городе. О них больше некому позаботиться. Может, им и не нужна ничья забота. А если нужна? Значит, о них позаботятся те, что постарше. А если нет, что ж, пусть боги решают их судьбу. Нельда взглянула на распалившегося брата, глазами в которых стали заметны слезы. «А ты себя, значит, боком возомнил, вершителем судеб?» «Нет, я лишь делаю свою работу!» «Так, значит, твоя работа убивать ни в чем не повинных детей?» «Хватит!» Грегор рубанул ладонью и, глянув на готовую сорваться сестру, отошел в угол. Отдышавшись, он, не поворачиваясь к ней, вкрадчиво произнес «Если не собираешься помогать, тогда отойди в сторону, не мешай!» Слова входили в подкорку, словно забиваемые теремщиком гвозди забирались глубоко внутрь, обжигая сознание. Тяжелый ком подкатил к горлу, перекрывая доступ вздоху, но Нельда, дернув головой, запретила себе плакать. Вместо этого она молча встала с незастеленной койки и, хлопнув, дверью вышла прочь. Горечь, боль и досада слились в одно большое тяжелое месиво где-то в районе сердца, мешая адекватно мыслить и как бы отдаляя ее от собственного тела, которое действовало автоматически. Вот она вышла из тавернии, вскочила на верного коня и направилась в сторону ворот. Она не думала о каких бы то ни было последствиях для себя или брата. Мириться с изменениями в родном человеке, которого она знала с самого рождения, не было никаких сил. Возникшая в его взгляде жестокость и жажда крови уже и отталкивало. Нес ее прочь из этого города одним ему известным путем довольно долго, пока из-за холма не выплыл до боли знакомый орнамент стены. Не в силах представить, как она явится к Айлену и, сокрушившись своему фиаско, продолжит служить его кровожадной воле, она пустила верного скакуна голубом прочь от этой обители, теперь вызывающие лишь отвращение. Долго она плутала по извилистым тропам лежащего на юге леса, и неизменно каждым вечером, устраиваясь на ночлег, она рассуждала о своем будущем. У нее не было никакого плана или даже мысли о том, что ей делать дальше, лишь скромная надежда ютилась где-то глубоко внутри. Надежда на то, что ее любимый придет, наконец, к ней и принесет покой мечущейся внутри душе. На шестой день скитания ей на пути попался небольшой торговый караван, прибившись к которому девушка через время прибыла в маленькую деревеньку. И там, у живописного горного озера, которое со всех сторон обступили величественные каменные пики, ее посетило удивительное спокойствие. Сидя на крутом валуне, она не смогла оторвать взгляда от созерцания природного великолепия. Угрюмый лес обступал водную гладь со всех сторон, скрывая в своей глубине изредка покрикивающих птиц. Облака, проплывающие мимо этой природной чащи, бросали свои меланхоличные взгляды внутрь, но горы старательно скрывали от этих чужаков свои сокровища. Сим не впечатленные, они лишь отводили глаза и, не сбавляя скорости, неслись дальше по своим делам. Иногда водную гладь нарушали редкие всплески немногочисленных косяков местных рыбешек или прилетавший издалека ветерок, но они не могли нарушить истинное спокойствие, что дарило это место. Увлеченная созерцанием, девушка далеко не сразу обратила внимание на медленно приближающиеся тяжелые шаги за спиной, а обернувшись, не смогла сдержать возникшие на лице улыбки и побежавших из глаз слез счастья. «Ты вернулся?» По-другому и быть не могло, раздался хорошо знакомый хор нескольких голосов, быстро соединившихся в один единственный. Глава 6.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 Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через patreon или кто становится спонсором нашего канала на Ютубе. Это невероятно помогает нам в нашем творчестве. Хочу выразить огромную признательность всем, кто откликнулся и поддержал наш труд. Только благодаря вам мы можем дальше радовать вас нашим творчеством.